Увертюра, пролог, сокровище. Афины. Февраль 1940 года. Ночью выпал снег. В какой-то веке 16-летняя Мария Калагерапулу порадовалась тому, что она обута в массивные мужские броги, чуть ли не единственную модель ботинок во всех Афинах, которая подходила на ее 42-й размер ноги. Она не видела снега с тех пор, как три года назад уехала из Нью-Йорка. Накануне вечером Мария слушала радио, как вдруг Милтон, возлюбленный ее сестры, предложил ей подумать о возвращении в Америку. Поговаривают о скором вторжении итальянцев. Там будет безопаснее. Годом ранее Мария была бы просто счастлива вернуться в Штаты к отцу. Но не сейчас. Она не хотела расставаться со своим педагогом по вокалу, великой испанской сопрано Эльвирой де Идальго. Обычно дорога от квартиры на улице Патисион до консерватории — занимало 20 минут. Но сегодня Мария немного припозднилась из-за снега. Свернув за угол, она заметила у многоэтажного дома на площади Сентагматес знакомый силуэт. "Мадам", воскликнула она и неуклюже, поскальзываясь, бросилась к своей наставнице. Эльвира де Идальго с улыбкой обернулась. "Мадам, у меня получилось. Я выучила трель". И Мария Тут же начала напевать отрывок из сцены безумия во втором акте «Лючии» Дила Мирмур. Мощный, переполненный эмоциями голос прорезал снежную тишину. Эльвира подняла руку, призывая девушку замолчать. «Неужели я опять ошиблась?» — в отчаянии проговорила Мария. «Мне казалось, что на этот раз я все сделала правильно». Эльвира вздохнула. «Дело вовсе не в этом». «Не нужно петь во весь голос посреди улицы». Мария взглянула на нее с удивлением. Ей в голову не приходило, что она ведет себя как-то неподобающе. Она всегда приходила на занятия первой и уходила последней. Даже когда урок заканчивался, Мария оставалась в классе Эльвиры, надеясь еще чему-нибудь научиться. Она хотела стать ее лучшей ученицей. «Вам неловко из-за меня?» удрученно спросила она. Эльвира покачала головой. «Мария, я беспокоюсь о твоём голосе. Это великое сокровище. Не растрачивай его, распевая на холоде. Ты молода и абсолютно уверена в том, что голос всегда будет тебе подчиняться. Раньше и я так думала. Но так будет не всегда. Чем бережнее ты станешь к нему относиться, «Тем дольше он тебе прослужит». Эльвира взяла девушку под руку, и они пошли дальше по улице Потисион. «Тебе кажется, что ты неуязвима, и я напрасно волнуюсь. Но поверь, я знаю, о чем говорю. Пожалуйста, будь выдержаннее». Мария послушно кивнула, но Эльвира понимала, что ее слова не убедили девушку. Заметив в антикварном магазине поднос с золотыми монетами, она кое-что придумала. «Представьте себе амфору из музея Акрополя, наполненную этим золотом». Мария заглянула в витрину. «Это твой голос. Каждый раз, начиная петь, ты словно отдаешь одну из монет. Трать их с умом, моя дорогая. Когда они закончатся, Ты не сможешь пополнить запас. Мария сделалась такой торжественно серьезной, что Эльвира едва удержалась от смеха. Однажды ты станешь настоящей оперной дивой, одной из величайших в мире сопрано, и начнешь думать, что это навечно. Помни о монетах, стоя на сцене ласкала, когда публика будет бросать розы к твоим ногам. Храни свое сокровище как можно дольше. С минуту они шли молча, а потом Эльвира сказала. «Кстати, ты спела трель просто блестяще, светло и трагично одновременно. Именно так она должна звучать». Мрачное выражение лица Марии сменилось лучезарной улыбкой. Перед ними показалось здание консерватории. Эльвира коснулась плеча своей ученицы. «Ну что же, пойдём заниматься».